Частная собственность После третьего стаканчика мой прораб Иван Кондратьевич сказал, что не каждый день удается выполнять досрочно квартальный план, можно и позволить себе кое-что. Я сказал, что верно, не каждый, и мы позволили себе по-четвертому. После этого мы еще немножко покурили, расплатились с официанткой и вышли из закусочной. Иван Кондратьевич решил, что нам не мешает завернуть на базар, и мы завернули. Базар был совсем маленьким. Несколько шорцев торговали прошлогодними кедровыми орехами, да какой-то худой старик держал за повод лошадь. Иван Кондратьевич ткнул коня кулаком в бок, назвал Игренькой, хотя он был обыкновенной гнедой масти, и спросил, «Почем худоба?» Старик ужасно обиделся, сказал, что Иван Кондратьевич сам худоба и что его мерин, которому нет еще и восьми лет, стоит полтораста рублей. Иван Кондратьевич обошел коня кругом, заглянул ему зачем-то в зубы, еще раз ткнул кулаком и сказал, что больше семидесяти мы за этого одра не дадим. Старик сказал, чтобы мы искали дураков в другом месте. Иван Кондратьевич сказал, и поищем. И мы пошли. Но когда дошли до ворот, старик закричал, эй, ребята, мы остановились. Старик тянул за нами мерина, который упирался так, словно его вели на живодерню. — Берите за семьдесят, — сказал дед и смахнул слезу. Иван Кондратьевич толкнул меня локтем и сказал, чтобы я не терял момента и выкладывал деньги. Я ответил, что не знаю, зачем мне лошадь. — Вот и торгуйся для таких охламонов, — сказал Иван Кондратьевич и сплюнул. Он объяснил, что хорошего коня не укупишь и за триста рублей, что лошадь всегда лошадь и что здесь не Москва, а, чтобы я знал, Зеленогорск. — Жене сюрприз сделаешь, — сказал он. — У тебя жена лошадей любит? — Я ответил, что точно не знаю, но, вероятно, любит, раз она агроном. — Ну вот видишь, — торжествующе сказал Иван Кондратьевич, передавая мне повод. — Будет опыт и на нем проводить, флору и фауну изучать. Иван Кондратьевич заявил, что пойдет со мной и еще потребует Магарыч. Но возле нашего дома он вдруг заскучал и сказал, что, пожалуй, лучше пойдет к себе, не будет мешать нашей радости. Я привязал коня к ограде и вошел в дом. Жена мыла тарелки. — Маша, — сказал я, — посмотри-ка в окно. Жена посмотрела и сказала. Ну. — но Как тебе лошадка? — спросил я. Маша ответила, что обыкновенно как, кожа да кости. — Наша, — сообщил я. — Как это наша? — спросила она. — Ну так, наша собственная. Купил я ее. Маша уронила тарелку и заплакала. Потом она сказала, чтобы я убирался из дома вместе со своей лошадью. Я хотел объяснить ей насчет опытов, но она ушла в другую комнату, заперла дверь и заявила, что не выйдет до тех пор, пока это животное будет оставаться под нашими окнами. Такого поворота я не ожидал. Я вышел, отвязал коня, потрепал по шее и сказал, «Иди, друг, на все четыре стороны. Пропадай, моя премия». Однако Мерин не обрадовался неожиданной свободе. Он не тронулся с места и даже доверчиво ткнул мордой мне в плечо. Я замахнулся. Он не побежал, а только часто заморгал глазами и испуганно прижал уши. Минут через двадцать мне с большим трудом удалось загнать его в пустой соседский сарай. Дверь я для верности подпер граблями. Первым, кого я встретил утром, отправляясь на работу, был гнидой Мерин. Сосед, нещадно ругаясь, выталкивал его из сарая. «Иди, чтоб тебе повылазило!» — слезливо кричал он, налегая плечом на круп коня. «Иди, на эту собственность!» Он даже два раза огрел его граблями и тут увидел меня. «Привет, Александр Семенович!» — радостно закричал сосед. «А я смотрю, лошадка у меня в сарае. Чей, думаю, такой справный жеребчик? А это значит ваш. Заблудился, должно быть, озорник». Я сказал, вполне возможно, что и заблудился, не привык пока к дому. К тому же конь молодой, еще и восьми лет нет, а в этом возрасте, сами понимаете, все может быть. Пришлось мне взять проклятого Мерина под узцы и вести с собой на работу. Возле конторы я привязал его за штакетник, а сам пошел к управляющему. Степан Севастьянович сидел за столом и что-то быстро писал. На меня он взглянул мельком из-под лобья и, не отрываясь от бумаг, сказал, что сегодня тоже не даст мне экскаватора, на третьем участке он нужнее. Потом он еще раз посмотрел на меня, отбросил авторучку и пожаловался. Опять Пашка победу разбил, чертова голова, вот сижу теперь, выехать не на чем. И тут мне в голову пришла блестящая мысль. — Степан Севастянович, — сказал я, — купи у меня лошадь, будет у тебя разъездная вместо победы. лошадь Очень тихо переспросил управляющий. «Какую лошадь?» Я сказал, обыкновенную какую? Гнедую, ту самую, которая привязана под окном. Степан Севастьянович глянул в окно и снова повернулся ко мне. Лицо у него было багровое. «Выйди из кабинета, Кудрин!» Совсем уже шепотом сказал он. «Хулиган! А я его прорабом хотел назначить! Выйди, кому говорю!» Из кабинета управляющего я попал в бухгалтерию. Как попал, теперь уже не помню. Вероятно, просто дверь оказалась открытой, и я вошел машинально. Бухгалтер расчетной группы Парамонов отложил ведомость, вытер пот с лысины и обратился к главбуху. Вчера предместком и на огороды записывал. Вы себе участок взяли, Ксана Петровна? Главбух сказала, что взять-то она взяла, только эта проклятая картошка вымотала у нее все жилы, и она с удовольствием отдала бы кому-нибудь 10 рублей, чтобы только не копать огород. — Я бы тоже отдал, — вздохнул Парамонов. Еще по десять рублей согласились пожертвовать старший бухгалтер и щитовод, а нормировщица сказала, что выложила бы все двадцать. Тогда я вышел из своего угла и заговорил. Я сказал, — товарищи, вам не надо платить так много. Лучше соберите по пять рублей и купите у меня лошадь. Хорошую ломовую лошадь восьми лет утроду. Вы вспашите на ней ваши огороды, а потом сможете прибыльно продать ее своим знакомым. Я говорил пылко и убедительно, однако речь моя почему-то аудиторию не вдохновила. Парамонов встал и, не отрывая от меня взгляда, убрал в стол чернильный прибор. А нормировщица начала потихоньку пятиться к двери, приговаривая, «Правильно, Александр Семенович, точно, у вас лошадка есть, пр-пр-пр. А, а мы сейчас машинку вызовем, вы поедете далеко-далеко, ту-ту». На свой участок я пришел в двенадцатом часу. Рабочие сидели без дела. — Эй, мастер! — закричала, увидев меня, молодая подсобница Нюрка. — Силикатная плитка вышла! Я молча прошел в прорабскую и слышал, как бригадир за моей спиной ехидно объяснил, что мне теперь не до плитки или чего другого, потому что я заделался конозаводчиком, рысака купил. «Такой — Такой же ребец сказал он. — Уйди, а то вырвусь! Видимо, слух о покупке просочился уже и сюда. После работы нас развозил по домам маленький служебный автобус «Пазик». Когда я подошел к месту сбора, все уставились на меня с таким видом, словно это был вовсе не я, а самолично гнидой Мерин. А осмелевший Парамонов, загородив двери автобуса, ласково пропел «А вы уж, батенька Александр Семенович, извольте на своем скакуне, по долинам, так сказать, и по взгорьям». В воскресенье мы с Иваном Кондратьевичем кое-как отыскали на краю города дом того самого старика. После часовых уговоров он согласился забрать Мерина. Правда, нам пришлось выставить Магарыч, а напоследок старик потребовал еще 30 рублей на овес. «Его ведь черта кормить надо», — сказал он. «Какие теперь времена для частной собственности?»